Глава вторая. Коварный план министра. Вечером царь в одиночестве пил чай. Налил самовар самовара кипяток в чашку, добавил заварки покрепче, взял самую большую баранку и уже открыл рот, как вдруг в дверях появился министр. Заркнул по сторонам, скользнул вдоль стены и через миг уже стоял рядом. «Царь-батюшка!» министр закрутился вокруг царя он вообще на месте никогда не стоял может поэтому таким худым и был дозволь с тобой конфиденциально перемолвиться ну говори царь отложил баранку ты знаешь как я тебя уважаю начал министр царь хмыкнул он это, конечно знал как государственного деятеля лебезил министр как политика мирового масштаба как человека в конце концов Царь на все это благосклонно кивал, а потом замер, ожидая продолжения. Обычно такой заход перед большим разговором бывает. Знать, попросить, чего ты хочет, боярин. Министр замялся и аккуратно сказал. — Ну, стареешь ты, надежь, государь. Тут уж царь округлил глаза. — Кто стареет? — Он? — То он моложе всех тут присутствующих. — А вдруг какая внешняя угроза? — не унимался министр. Кто твое дело подхватит? Кто продолжит твои начинания и закончит твои продолжания?» Царь недобро зыркнул на своего первого помощника и спросил мрачно. «Ты чего? Денег одолжить хочешь?» «Ну, это бы конечно!» – растерялся министр, но тут же взял себя в руки. «Да нет, я говорю, человек нужен, который власть у тебя примет, которому ты ключ сможешь передать. Ключ». переспросил царь. Он снял корону с поредевшей шевелюры и повертел в руках. «Мысль-то была не дурна. Да, преемник, думаешь, нужен». «Вот ты, царь-батюшка, — восхищенно заметил министр и невольно потянулся к короне. «Тебе за словом в карман пальц в рот не клади». «Именно что преемник». До короны он не дотянулся, потому что царь нахлобучил ее на самовар. Самовар и так-то был хорош, круто а теперь и вовсе стал важным. Министр отразился в его начищенном боку, мысленно пристроил корону на свою макушку. Она ему очень даже шла. Боярин вернулся с небес на землю и закончил свою мысль. — Только вот откуда он, преемник, возьмется? — Да... «Не дал бог сына!» — закрученился царь. «Но у тебя же дочь!» Министр снова засуетился и повернулся к парадному портрету царевны. «Ох, и хороша она здесь была!» Художник ее запечатлел в полный рост, в академической мантии и с книгой в руках. Министр решил зайти издалека. «Если как-то правильно ею распорядиться...» «Ты чего несешь?» — охнул царь и загородил портрет. «Как распорядиться?» «Например, выдать ее», — сказал министр, вроде как размышляя. «Только вот куда?» Царь задумчиво поскреб лысеющую голову. «А если замуж?» «Замуж!» — коварный министр изобразил восторг, хотя сам же навел царя на эту мысль. «Как у тебя голова работает? А за кого?» «Не знаю. Правитель опять сник. За кого-то». а министр продолжал сыпать похвалой. «Ух ты, за кого-то! Мне бы это даже в голову не пришло! Широко мыслишь!» Оно, конечно, да. Одобрение царь любил и легко принимал. Только вот за кого, за кого-то?» И тут министр повернул разговор в нужную ему сторону и приделся всячески намекать на себя. «Я думаю, что человек должен быть проверенный». «Не ошибка, молодой, но и не старый. Не очень худой, но и не толстый. И хорошо бы, чтоб состоял на государственной службе, да на руководящей должности. Чтоб в случае с чего он сразу раз и ну руководить, без раскачки». Но царь намеков не понимал, а потому лишь скептически хмыкнул. «И где мы такого возьмем?» Первый министр опешил. «Он ведь все расписал, подсказки разложил. Неужели непонятно?» царь должен был сам обо всем догадаться и его назначить женихом дальше ты куда подсказывать ну как беспомощно забормотал он а если посмотреть вокруг может рядом кто окажется министр заглянул в глаза царю притопнул ножкой и приосанился мол ну давай догадывайся скорее царь честно сделал то чего от него попросили Посмотрел вокруг, внимательно изучил пол, по которому настойчиво стучал министр, и пожал плечами. Тут, э, кроме тебя, никого рядом нет. Странный это был разговор. Царь решил, что его надо бы бубликом заесть. А министр из последних сил подталкивал государя к правильным выводам. — Так может, оно и, так сказать... — Вот видишь, ты не знаешь, — отмахнулся от него недогадливый царь. И я не знаю. И вообще, какая угроза? Никакой угрозы не наблюдается. Да и я еще... Ого! Все, ступай!» Так и провалился план первого министра. Ушел он от царя, несу хлебавший, А в кабинете его уже ждала тень. Как только министр снова зажег на столе свечу, она выпала из стены, нависла над ним и спросила. «Ну, что?» — О преемнике поговорил, — стал докладывать министр. — Намекал, подталкивал, оказывал давление. — Результат? — нахмурилась тень, хотя уже догадывалась, чем все закончилось. — Не было от этого чина Курносова толку. — Никакого, — признался министр, разводя руками. — Ничего не понял, дуралей старый. Говорит, угрозы пока не наблюдается, поэтому, говорит, сам править буду. Тень заметалась по стенам. «Сам, значит, править будет», — протянула она. «А чего тут долго думать? Решение живот было на ладошке!» «Надо организовать угрозу», — выпалила тень. «Надо», — тут же согласился министр. «А как?» «Напугать его». «Для тени это все было легче легкого. Только вот министр сообразительностью не отличался. Что ж скажешь, они с стоили друг друга». Вот и правильно, закивал министр. А кто пугать будет? Догадайся, с трех раз. Но мы с вами и так все поняли, поэтому поторопимся к следующей главе.